Быть может дваображение приняло сигарации кингам злые шутки. Но только ему вдруг померещилось, что воздух стал чуть-чуть самую капельку теплее. Он сунул палец в воду, а она тоже казалась уже не такой ледяной, как прежде. В голову тут же полезли мысли о летнем течении, об акулах, гадах и по спине побежали мурашки. и сероватый туман поплыл перед глазами, складываясь в зловещие силуэты драконьих плавников. "Разрешите полюбопытствовать", очень небрежным тоном заговорил Рябенов. "А каким образом нападают акула-гады?" "Ну, и трудно сказать", задумчиво ответил Икин и снова повернул, надеясь все таки вернуться в бухту. По идее, им положено нападать только если ты ранен. Даже если ты не в воде, они чуют запах крови и звереют. А так как у них есть не только плавники, но и лапы, они могут залезть на борт корабля. За это их прозвали пиратскими драконами. Они могут провести на воздухе минут десять, не больше. Но за это время успевает схватить тебя и утянуть в воду. Великолепно, проворчал ребьянок, торопливо осматривая себя сверху донизу. Нет ли где-нибудь случайных ссадин? — Как ты думаешь, экзема считается или нужны настоящие раны? Я точно не знаю, признался Икин. Я никогда не встречался с окулогадами. Час, уж не легче, простонал Рыбьянов. В такие минуты я особенно радуюсь, что родился викингом, а не римлянином. Римляне были заклятыми врагами викингов. Эти наглецы возмечтали завладеть всем миром, и признаться, это им почти удалось. Только подумай, как скучно быть римлянином. нежиться в теплой ванне, целый день разгуливать в тоге, куда веселее дышать свежим воздухом и наслаждаться обществом кровожадных хищников с тысяч клыков. «Тише!» — перебил его и в девятый раз меняя направление. Может, я хоть что-нибудь услышу? Но вокруг, по прежнему стояла мёртвая тишина. Вот только волна, захлестнувшая Икин лодыжку, была определенно определённо Е-е-е-есть хочу, пропищал тоненький голосок, и мальчишки от неожиданности подскочили как ужаленные. И шиворота Икин рубашки высунулся крошечный зелененький носик, беззубик, маленький непослушный дракончик. Сонно вскарабкался по хозяйской шее и расположился на верхушке шлема, где привык устраивать себе насест. Там он расправил крылышки, ловко выловил надоедливую блоху и, душераздирающе зевая, продемонстрировав ярко-розовый язычок и беззубые десны, за которые и получил свое имя. хоть бы зубики был обычным коричневым, но то есть принадлежал к самому что ни на есть заурядному драконьему племени. Но он был очарователен. изумрудно зеленая шкурка на брюшке переливалась перламутром, как у сардинки, и была присыпана изящными коричневыми веснушками. Я иspоднёс свет на длинных ресниц Невинно взирали громадные зеленые, как свежая весенняя травка, глазищи. Однако внешность, как известно, была-то обманчива, ибо драконы самые эгоистичные существа на всем белом свете. И беззубика можно было назвать акулы в телении и шкуре. Беззубик, ты не хотел бы нам помочь? Поинтересовался Иккин. Это очень важно. Нам надо вернуться в бухту. Нам кажется, мы нечаянно попали в летнее течение. и нам очень не хотелось бы повстречаться с акула А тебе? Ингенер нервно хихикнул. Так что будь добр, взлети повыше и поищи другие лодки, чтобы мы смогли взять верный курс. — Проси страх коровы. Биби-биби беззуби хочет есть. Капризно отозвался дракончик. Но он явно поднялся не с той ноги. Диким возвел глаза к небу, и принялся терпеливо объяснять беззубику, что страх корова уснула, и разбудить ее нет никакой возможности. Страх коровой звали дракониху рыбье нога. Она была довольно милой скотинкой, но почти все время спала. Вот и сейчас, она вытянувшись во весь рост, лежала под скамейкой. Ребёнок заводливо подложил ей куртку под голову, чтобы драконих не захлебнулась в постепенно углубляющейся луже. "Бибизубик не сдвинется с мими места", возмущенно заявил зеленый дракончик. Не-не-не, не покормишь, не-не-не, не полечу. Бибизубик объявляет забастовку. Икенраскомандовал: "Сделай это. Все-все делайте". Все. Бибизубик -би дракон, аня ра-ра-рап. Биби бедный бибизубик только делает, что ра работает. Бизубик. Ты с самого завтрака спишь без просыпу. Возразил Икен. Никогда в жизни не слышал такой чепухи. Ты знаешь, я тебя с пылинки сдуваю. целыми днями кормлю, рассказываю анекдоты, таскаю на руках. У би-би-беззубика как крылышки слабые, пожаловался беззубик. Прошла ночью ты будил меня четыре раза. А би би приснился поплохой сон. Драконьи еще шире распахнул зеленые гласищи. Бы-бы большие страшные дядьки с огромными зубищася гонялись за бебедным бебезубиком по всей кровати. Хотели поймать бебедного беззубика, потому что он такой ха-ха-ха хороший. Да ты просто устриц захотел, возопил Икин. Устриц. Три часа ночи. У Устрицы п -п помогают от кошмаров. возразил Беззубик. без У Икинга лопнуло терпение. Не говори глупостей. Ты взгромозился на папину кровать и сказал, что закричишь ему в ухо, если я их тебе не принесу. я встал, оделся и потащился к Устричным садкам, в хулиганской гавани. А когда вернулся, ты их есть не стал. потому что они, видите ли, были не того цвета. На них были тети чёрные пятнышки. оскорбленно заявил Беззуби: "Беззуби, к не любите эти чёрные пятнышки. Они б -б -ка. Не негапризичи как младенец ряфмует этим. Это были не пятнышки, а всего лишь обрывки водорослей. А когда их все стёр, ты все равно есть их не стал. И извините, что перебиваю, нервно проговорил Рыбинов. Но мне кажется, что вон там мелькнул плавник акула-гада. Но Безубик и Кенг были слишком поглощены ссорой. Они стояли нос к носу изперея друг друга яростными взглядами. Беззубик раздулся вдвое тоньше своего обычного размера. Я окрасился в неприятный красновато-горчичный цвет. И кем же совсем позабыл, что нельзя долго смотреть драконам в глаза, потому что драконий взгляд, как известно, обладает гипнотической силой. У него начала кружиться голова, но от злости он не обращал на это внимания. На этот раз дракончик зашел слишком далеко. И Кинг решил, с него хвалит. Он будет стоять на своем до последнего. Я столько для тебя делаю", возмущался он. "А стоит мне попросить тебя о самой малости, например, поймать сардинку на уроке тренировки драконов или поискать акула чтобы нас не разорвали на кусочки. И что я получаю в ответ?" Ты объявляешь забастовку? Э, меня хватит. Я буду стоять на своем до последнего. Объявляй сколько хочешь свои забастовки, а мне все равно. ладно же, прошипел беззубик. Биби беззубик будет ба-ба бастовать. С величайшим достоинством беззубик скопахнул ситтинговый шлема. Вознесся на верхушку мачты и уселся там сердито бормоча себе под нос бебебезови капризничать как младенец да-да-да. а мы ещё попо посмотрим на хаос самодовольний погляди долго ли ты подпродержишь помощи этого младенца чего это он? — спросил ребёнок Он не говорил про драконе и потому не понимал, что происходит. Высматривать наши лодки, чтобы вернуться в бухту. да нет, не совсем, неохотно признался Икин. У него до сих пор кружилась голова после переглядок с беззубиком. Мы поссорились, и он объявил забастовку, да я по горло с сыт этим драконом. А он слишком далеко зашел». я решил положить этому конец. Да успокойся ты, ради Тора, — взмолился Рыбинов. Сейчас не до этого, смотри. Взгляд Рейкенга наконец сфокусировался. Он посмотрел